Я к нагорьям держу свой путь, По полынным лугам, по скату, Чтоб с холма лицо обернуть К пламенеющему закату. Жемчугами расшит покров, И венец лучей над горами Точно вынос святых даров Совершается в темном храме. Вижу к небу в лиловой мгле Возносящиеся ступени, Кто-то сладко прильнул к земле И целует мои колени. Чую сердце, прерывистый звук, И во влажном степей дыхании Жарких губ и знакомых рук Замирающие касания. Я ли в зорях венчанный царь? Я ли долу припал в бессилии? Осеняют земной алтарь огневеющие. Воскрылья. 1913. Как некие юноши в скитаниях без возврата Иду из края в край и от костра к костру. Я в каждой девушке предчувствую сестру, И между юношей ищу напрасно брата. Щемящей радостью душа моя объята. Я верю в жизнь и в сон, и в правду, и в игру. И знаю, что приду к отцовскому шатру, Где ждут меня мои и где я жил когда-то. Бездомный долгий путь назначен мне судьбой. Пускай другим он чужд, я не зову с собой. Я странник и поэт, мечтатель и прохожий, Любимая со мной, минувшего не жаль. А ты, что за плечом, со мною тайно схожий, Несбыточной мечтой сильнее жги и жаль. 1913 -й. Под знаком льва Собашниковой. Томимый снами я дремал, Не чуя близкой непогоды, Но грянул гром, и ветер упал, И свет померк, и вздулись воды. И кто-то для моих шагов Провел невидимые тропы По стогнам буйных городов, Объятый пламенем Европы. Уже в петлях скрипела дверь, И в стены бил прибой с разбега, И я, как запоздалый зверь, Вошел последним внутрь ковчега. Август 1914. Дорнах. Посев. В осенний день по стонущим полянам Дымящиеся водят борозды Не пахари, не радуется ранам своим земля, Не плуг провел следы, Не семена пшеничного посева, Не ток дождей в разъявшуюся новь, Но сталь и медь, живую плоть и кровь, Недобрый сеятель в годину лжи и гнева Рукою щедрую посеял, бед, И ненависти колос, Змеи плевел Взойдут в полях безрадостных побед, Где землю-мать Жестокий сын прогневил. 3 февраля 1915-го. Париж. В эти дни Эренбургу, В эти дни Великих шумов ратных и побед пылающих вдали, я пленен в пространствах безвозвратных, оголтелой стынущей земли. В эти дни не спазмой трудных родов схвачен дух, внутри разодран он яростью сгрудившихся народов, ужасом разъявшихся времен. В эти дни нет ни врага, ни брата. Все во мне, и я во всех. Одной и одна тоскую плоть объята. И горит сама к себе враждой. В эти дни безвольно мысль томится, А молитва стелится как дым. В эти дни душа больна одним искушением. Развоплотиться. Пятое февраля. 1915 -го. Париж. Реймская Богоматерь. Марии Самойловне Цетлин. В минуты грусти просветленной Народы созерцать могли Ее колено преклоненной среди виноградников земли. И всех, кто сном земли не дужен, Ее целила благодать, и шли волхвы, Чтоб увидать ее, жемчужину жемчужин. Она несла свою печаль, одета в каменной ткани, Прозрачно серые, как даль спокойных овидей шампани. И соткан был ее покров из жемчуга лугов поемных, Туманных утр. И облаков, дождей Хрустальных, ливней Темных. Одежд Ее чудесный сон Небесным светом опален Горел в сиянии малых радуг. Сердца мерцали Алых роз, и светотень Курчавых складок Струилась прядями волос, Земными создана Руками. Она сама была землей, Ее лугами и реками. Ее предутренними снами, Ее вечерней тишиной. И, обнажив ее, распяли, Огонь лизал, и стрелы рвали Святую плоть, и по ночам В порыве безысходной муки Ее обугленные руки Простерты к зимним небесам. 19 февраля 1915-го. Париж, Парижу Кругликовой Неслись года, как клочья белой пены, Ты жил во мне, меняя облик свой, И уносимой встречной волной Я шел опять в твои замкнутся стены, Но никогда сквозь жизни перемены Такой пронзенный, не любил тоской Я каждый камень вещей мостовой И каждый дом на набережных сены. И никогда в дни юности моей Не чувствовал сильнее и больней Твой древний яд отстойной печали На дне дворов, под крышами мансарт, Где юный Дант и отрок Бонапарт Своей мечты миры в себе качали. 19 апреля 1915-го. Париж. Париж зимою 1915-го. Слепые застилают дни, Дожди под вечер нежно немы, Косматые цветут огни, Как пламенные хризантемы. Стекают блики по плечам, Домов лоснятся на каштанах, И город стынет по ночам В самосветящихся туманах. В ограде мреет голый сад, Взнося колонну над колонной, Из мрака лепится фасад, Слепой и снизу осветленный Сквозь четкий переплет ветвей Тускнеют медные пожары Блестят лучами фонарей Пронизанные тротуары По ним кипит Людской поток Пьянящих головокружений Не видно лиц И к стеблям ног Простерты снизу копья тени калит рдяный угли жар В разверстых Жерлах ресторанов А в лица Дышит теплый пар И запах Жареных каштанов. 20 апреля 1915-го. Париж. Весна. Гольштейн. Мы дни на дни Покорно нижем, Даль не светла И не мутна. Над замирающим Парижем Плывет весна и не весна, в жемчужных утрах, в зорях рдяных, ни радости, ни грусти нет, На зацветающих каштанах и лист не лист, и цвет не цвет, неуловимо-беспокойна, бессолнечно просветлена, Неопьяненно и нестройно. Взмывает жданная волна. Душа болит в краю бездомном, Молчит и слушает, и ждет. Сама природа в этот год Изнемогла в борении темном. 26 апреля 1915. Париж.